Разница в том, что относительно эмигрантов неважно, уморительны мы или угрюмы. До этого есть дело с женам и концертным импресарио, затем, собственно, и ехали, чтобы никому, ни до кого не было дела. А вот то, что смешной стала метрополия факт огромного политического значения. Значение это сводится к житейской истине. Смешно значит не страшно.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 Выселение иностранных представителей из резиденции «Дрозды» под видом ремонта канализации. События не главные за годы правления «Батьки», точнее «Бацки», как называют президента сторонники и противники, но именно они выводили Белоруссию на первые полосы мировой прессы.